Книга. Одиннадцать. Первые слова в книге чрезвычайно много значат. Когда читатель открывает первую страницу и читает эти самые первые слова, это момент встречи, это как первый взгляд в глаза у людей или прикосновение к руке. Мы его тоже чувствуем. Правда, у книг нет глаз или рук, но если книга и читатель предназначены друг для друга, оба они мгновенно это понимают. Так и произошло, когда Аннабель открыла чистую магию. Когда она прочитала первое предложение, по ним обеим пробежал трепет узнавания. Если вы читаете это, то, скорее всего, вы недовольны своей жизнью. Вы хотели бы что-то изменить, но чувствуете себя настолько растерянным, что даже не знаете, с чего начать. «Да», — подумала Аннабель, — «так и есть». «Вы понимаете, что ваша жизнь стала бы лучше, будь в ней больше порядка и меньше хлама. Вы уже пытались выбрасывать ненужные вещи и навести порядок в доме, но заметного успеха ни разу не добились». У вас быстро иссякает энергия, и не успеваете вы оглянуться, как вещи снова берут верх, и ваше имущество порабощает вас». «Точно? Так оно все и было. Откуда эта брошюрка все знает?» Аннабель оторвалась от книги и огляделась. У нее возникло жутковатое ощущение, что книга видит ее захламленную спальню и читает ее мысли. Она посмотрела на часы, она устала, и надо бы поспать, но день был трудным, и возбуждение еще не улеглось. Прием у врача оказался очень неприятным, особенно в конце, когда та спросила, неприемный ли Бенни. А еще она бель не ожидала, что Бенни так расстроится из-за того, что они не попали в библиотеку. Он уже в автобусе начал ворчать что-то себе под нос, а к тому моменту, как они вернулись домой, настроение у него окончательно испортилось, и он сорвался на нее. Ну, вообще-то это нормально. Мать — первая мишень для детского гнева. Обычно Аннабель старалась относиться к этому с юмором, и поэтому сама удивилась, когда вместо этого вдруг начала плакать. Она быстро совладала с собой, но Бенни еще быстрее умчался к себе в комнату. Надо сказать, он тоже довольно быстро успокоился и через некоторое время вернулся. Они доели пиццу и обсудили график приема его лекарств. Анабель отправилась спать рано и взяла книгу с собой в постель. Может быть, Бенни был прав? Может быть, стоит это прочитать? Она еще раз осмотрела обложку — Ей казалось странным то, что брошюрка сама запрыгнула к ней в тележку. А кроме того, ее не оставляло мистическое ощущение, что за всем этим стоит Кенджи. Она уже не в первый раз чувствовала, что он где-то поблизости. Например, когда вороны оставляли ей подарки. Ее ваза для безделушек была уже битком набита шурупами, скрепками, пуговицами, сломанными ракушками... Кусочками фольги, бусинками и потерявшимися серьгами. Анабель не могла отделаться от мысли, что Кенджи пытается установить с ней контакт через ворон. А если так, то может быть чистая магия тоже была подарком от него? Потому что как еще объяснить все эти совпадения? Например, тот факт, что Кенджи и Айкон оба японцы. Само по себе это мало что значит, но когда Набель прочла биографию автора на обратной стороне обложки, то узнала, что полное имя Айкон — Айкониши, что уже удивительно, потому что девичья фамилия матери Кенджи тоже была Кониши. У Кенджи пароль на компьютере был Кониши, и когда Аннабель спросила, что это значит, он рассказал, как его бабушка и дедушка беспокоились, что их дочь столкнется с дискриминацией в Японии из-за того, что вышла замуж за корейца и взяла его фамилию. Они уговаривали ее остаться Кониши, а не становиться «Оу», но она отказалась. Анабель была шокирована российским отношением к корейцам и к тому же удивлена. Ей нравилось быть «оу». Эта фамилия звучала так восторженно и жизнерадостно, что идеально выражала то чувство, которое испытывала Аннабель, когда познакомилась с Кенджи, и они влюбились друг в друга. Она никогда не захотела бы стать конищей, но все же совпадение фамилий монаха и семьи мужа вызывало любопытство. Еще более важным, чем совпадение фамилий, было упоминание религии дзен. Рассматривая фотографию айкон, Аннабель вспомнила групповое фото монахов в храме, которое показывал Кенджи, и на котором она сразу же узнала его по широкой глуповатой улыбке. Даже без волос он выглядел очаровательно. И куда подевалась эта фотография? Вот Где-то в шкафу должно быть. Надо бы отыскать ее, показать Бенни и рассказать ему историю о том, как его чокнутый отец был монахом. Когда Кенджи изучал классическую музыку в консерватории в Токио, ему нужно было где-то пожить на летних каникулах, и кто-то сказал ему, что он может бесплатно жить в дзен-буддийском храме, если ничего не имеет против медитации и мытья полов. Кенджи никогда не гнушался физического труда, так что он переехал в храм и прожил там два года. «Это было самое счастливое время в моей жизни», — сказал он как-то, и Аннабель вспомнила, как почувствовала при этом приступ ревности, пока он не добавил. «До встречи с тобой!» Как ни странно, именно во время своего пребывания в храме Кенджи начал играть джаз. Среди молодых монахов стажеров было много художников, писателей, музыкантов и политических активистов, которым были интересны радикальные принципы философии дзен, суровая тренировка духа и бесплатное проживание. Среди них был молодой монах по имени Дайкан, который, узнав, что Кенджи играет на кларнете, предложил создать свою джаз-группу. К их удивлению, настоятель согласился. Буддийские храмы в Японии вели борьбу за существование. Старые прихожане умирали, а молодые люди были слишком заняты шопингом и карьерой, чтобы думать о дзан. Настоятель решил, что монахи, играющие джаз, могут заинтересовать средства массовой информации и привлечь в храм больше молодежи. Они назвали свою группу Тилониус. Игра слов на основе имени джазиста Телониуса Монка. Монк значит монах. Дайкан играл на бас кларнете, Кенджин на кларнете. К ним присоединился монах постарше, игравший на джазовом пианино. С разрешения настоятеля они превратили зал собраний в кафе выходного дня, и вскоре там подавали эспрессо, а вечерами по пятницам и субботам давали концерты. Когда Кенджи покинул храм, Группа распалась, но колеса судьбы уже пришли в движение. Через дзен Кенджи пришел к джазу, а через джаз встретила Аннабель. Связь с дзен-буддизмом тут глубокая, даже кармическая, подумала Аннабель, перевернула страницу и стала читать дальше. Чистая магия. Предисловие Если вы читаете это,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 У вас быстро иссякает энергия, и не успеваете вы оглянуться, как вещи снова берут вверх, и ваше имущество порабощает вас. Если это про вас, пожалуйста, знайте, что я все понимаю. У меня самой раньше были такие же отношения с вещами. Это не я обладала ими, они обладали мной. Так как же изменить положение? Мне помогла встреча с радикальными идеями дзен-буддизма. Эта встреча изменила меня. Дзен переменил мое отношение к имуществу, к прошлому и будущему, к своей жизни и к окружающему миру. Это было больше, чем просто изменение. Это была революция. Учение дзена о пустоте и освобождении очень древнее, но никогда оно не было так актуально. как в наши дни, я пишу эту книгу, чтобы поделиться этим глубоким но простым учением с людьми, которые мучаются так же как мучилась я. у всех нас по разному складываются отношения с вещами, и складываться они начинают очень рано. корни наших привычек уходят глубоко в прошлое и часто подпитываются передными страданиями. это так и в моем случае. Меня растила моя тетя. она удочерила меня и любила как родную дочь, но когда мне было двенадцать, она вышла замуж за человека, который принес в нашу жизнь несчастье. В материальном плане все было хорошо. Мой отчим был руководителем корпорации и обеспечивал нас, но из-за его неподобающего поведения по отношению ко мне я не чувствовал себя в безопасности в нашем новом доме. Я впала в депрессию, и чтобы унять постоянную тревогу, я ела и ходила по магазинам. Едой я заполняла больное место внутри себя. Я огораживалась крепостной стеной из покупок, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но сколько бы я ни потребляла, мне все время было мало. В страхе и тревоге я цеплялась за вещи, мне хотелось их все больше и больше. и я перенесла эти привычки с собой во взрослую жизнь, даже после того, как ушла из дома отчима. Ваша история может быть похожей, а может быть и совсем другой, но если вас беспокоят ваши отношения с вашим имуществом, если у вас слишком много вещей, загромождающих вашу жизнь, и вам не хватает места и ясности для жизни, тогда эти простые уроки дзен могут вам помочь». Эта книга не только о вещах, она о том, как начать жить собственной жизнью, вернее той, которой вы на самом деле принадлежите.